Глава двадцать вторая. Тридцатое апреля. Тринадцать часов три минуты по гринвичскому времени. Земля королевы мод. Антарктида. «Мы не можем просто торчать здесь, ничего не предпринимая», проворчал Ковальский, недовольно пнув ногой стенку гондолы. Грей понимал беспокойство великана. Поправив очки ночного видения, Он обвел взглядом то, что простиралось вокруг маленькой кабины, зависшей под сводами тоннеля. Гондола находилась на высоте четырехэтажного здания над полом пещеры. Прямо под ней черная вода разбивалась о каменистый берег. Пути назад не было, а луч инфракрасного прожектора проникал вперед лишь на пару сотен футов, выхватывая из темноты вездесущие стволы окаменевших деревьев, подобно колоннам поддерживающей своды. Кто мог сказать, какие ужасы таятся во мраке. Хватало и того, что было видно. Воды медленно текущей реки внизу кишели жизнью. Время от времени над поверхностью показывался какой-нибудь обтекаемый силуэт. По отмели неуклюже тащилось какое-то создание с черепашьим панцирем на спине и маленькой головкой, утыканной шипами наподобие хвоста стегозавра. Похожее на крокодила существо сползло на брюхи по покрытому тиной берегу, освобождая дорогу грузно неповоротливой твари и скрылась под водой. Выше, вдоль берега, маленькими каруселями и водоворотами суетились вокруг своих гнезд, похожие на летучих мышей, крошечные птички размером с воробья. Когда глаза Грея приспособились к серо-белому изображению в очках, он смог рассмотреть мелкие подробности — Над тонким слоем водоросли поднимались клочки, похожие на мох растительности, в чаще окаменелого леса кружились раи мошкары и других мелких насекомых, бледно-белые слизни медленно ползли по стенам пещеры, оставляя за собой светящиеся следы. «Он прав», — обратилась к отцу Стелла, кивая на Ковальски. «Оставаться здесь нельзя. Дилану Райту известно, где мы находимся, и он понимает, что мы стремимся добраться до черного хода». К настоящему времени он уже должен был определить, что ты переделал систему подрывных зарядов, переключив управление ими к вспомогательной станции. Убедившись в том, что ему не удастся вернуть гондолу назад, Райт вышлет следом за нами своих боевиков. — В эту преисподнюю? — спросил Джейсон, сознательно употребляя неофициальное название британской станции для описания ужасов подземного прохода. «Он сможет воспользоваться нашими вездеходами», — угрюмо заметил профессор Харингтон. «Отправиться наземным транспортом. Мы успели удалиться от станции всего где-то на милю. А до черного хода — три мили», — подумал Грей. Пожилой профессор обнял дочь за плечо. От страха и тревоги морщины у него на лице стали более заметными. Стелла прижалась к отцу, также охваченная беспокойством. Внезапно освещение стало более тусклым. Сначала пирс решил было, что это у него от страха что-то случилось со зрением, но тут и Ковальский выругался, протирая свои очки. «Отсоединившись от троса», — объяснил Харрингтон. «Я также отключил гондолу от электрического кабеля, проходящего под сводом. Теперь мы питаемся от аккумулятора». «И надолго нам еще хватит заряда?» — спросил Грей. Максимум на пару часов. Грей тряхнул головой. Он не собирался сидеть, сложа руки в темноте, дожидаясь, когда боевики Райта обнаружат застрявшую под потолком гондолу. «А что насчет немецкой подлодки?» — предложил Джейсон. «Она осталась всего ярдах в двухстах позади. Мы никак не сможем добраться до нее. Может быть, спрятаться внутри?» Грей повернулся к Харрингтону. «Это осуществимо?» «Мы сможем покинуть гондолу?» Выскользнув из объятия отца, Стелла подошла к люку в полу и открыла его. Внутри лежал свернутый трап. «Если повернуть вон тот красный рычаг, аварийная крышка внизу отсоединится, и трап раскроется. Он должен доставать до земли. Хрена с два, я туда спущусь», — заявил Ковальский. Похоже, Харрингтон был согласен с ним. С тревогой оглянувшись на свою дочь, Он, тем не менее, открыл шкафчик в стене. Внутри были навалены друг на друга странные винтовки со стволом вдвое толще, чем у ружья 12-го калибра. «Излучатели направленных волн», — объяснил профессор, «или ИНВ, изготовлены американской технологической корпорацией. С помощью находящегося в стволе запаса дисков они усиливают импульс, образуя нечто подобное акустической пули, а по мне нет ничего лучше обыкновенной пули. презрительно фыркнув, пробормотал себе под нос Ковальски. Харингтон пропустил его замечание мимо ушей. С помощью ИНВ также можно передавать речь, а в обратном режиме его можно использовать как направленный микрофон. Профессор похлопал по некоему подобию прицела на ствольной коробке странного оружия. «Для применения под землей я добавил инфракрасный фонарик». «И эти акустические ружья смогут нас защитить?» «Недоверчиво спросил Грей». «По большей части. Конечно, ИНВ не такие мощные, как большие за ГДД, и все же большинство здешних форм жизни они отпугнут. Но нужно быть очень осторожными. Кинетическая отдача такой винтовки настолько сильная, что может сбить стрелка с ног». Шагнув вперед, Грей взял необычное ружье и внимательно его изучил. Удовлетворившись, он протянул ружье Ковальски, который отшатнулся от него с таким видом, будто ему предложили гремучую змею. Вместо великана ружье взял Джейсон. Подойдя к шкафчику, Стелла также взяла ружье. «Она отлично стреляет», — с гордостью заметил Харрингтон. «А у меня от этих проклятых штуковин...» Начинает страшно болеть голова. Забрав последнее ружье, Грей закинул его за плечо. Но профессор еще не закончил. Он прошел к люку, ведущему в стеклянный купол под брюхом гондолы. Опустившись на корточки, открыл люк и просунул руку внутрь. Выпрямился он, уже сгибаясь под тяжестью более привычного оружия. «Я слышал ваши слова», — обратился Харингтон к Ковальски. Ну и подумал, что это вам понравится больше. Ухмыльнувшись, Ковальский принял из рук профессора пулемет М240. Бережно обхватив его, словно нянча-младенца, он присел рядом с Харингтоном и вытащил из люка длинную ленту с патронами 7,62х51 на натовского образца и перекинул ее через плечо, подобно смертоносному шарфу. Выпрямившись, великан гордо выпятил грудь. «Вот это мне по душе!» Джейсон с опаской посмотрел на сложенный трап, внезапно усомнившись в разумности своего замысла. «Значит, мы попытаемся добраться до немецкой подлодки?» «Нет», — ответил Грей. «Если нас обнаружат, мы окажемся там в ловушке. Но даже если Райт нас не найдет, мы откроем ему дорогу к черному ходу». «Так куда же нам идти?» — спросил Джейсон. Пирсу вспомнилось старое изречение Черчилля. «Если уж попал в ад, иди вперед, не останавливаясь». «Мы направимся к вспомогательной станции», — указал вперед он. «Попытаемся первыми дойти до черного хода». Усмешка на лице Ковальский померкла, сменившись обычной угрюмой миной. «Черт возьми! И как мы до нее доберемся?» У Грея не было ответа на этот вопрос, но ответ был у Харингтона. «Я знаю, что нам делать», — сказал профессор, и в голосе его по-прежнему не было радости. «Но все же сначала нам в любом случае придется какую-то часть пути пройти пешком». 13 часов двадцать две минуты. Преисподняя стало слишком уж реальной, воздействующей на все органы чувств. Джейсон осторожно спускался по раскачивающемуся трапу с перекинутым через плечо ИНВ. Как только он выбрался из гондолы, жестокий сумеречный мир поглотил его целиком. Каждый вдох был пропитан зловонием сероводорода, который извергали вулканические силы, подпитывающие подземное царство. Джейсон ощущал кончиком языка неприятный привкус, а влажный зной обжигал ему кожу, выжимая из каждой поры капельки пота, дотоле беззвучный мир теперь огласился стонами, скрипами, плеском воды и непрекращающимся слабым жужжанием назойливых насекомых, а также смутным ощущением отражающихся от стен ультразвуковых волн, испускаемых обитающей на них жизнью. При мысли об этом Джейсон стиснул зубы, чувствуя, как у него на затылке волосы поднимаются дыбом. Впрочем. Возможно, всему виной был просто страх. Джейсон заглянул себе под ноги. Грей и Ковальский уже добрались до каменистого берега реки. Они стояли, держа оружие наготове. Инфракрасный фонарик, установленный на винтовке пирса, отбрасывал в темноту лужицу света. Ковальский приставил пулемет прикладом к плечу. Длинная лента с патронами опускалась к самой земле. Спустившись с последней ступеньки трапа, Харингтон присоединился к двум оперативникам. они переговорили о чем-то понизив голоса до шепота в соответствии с инструкциями профессора. В этом мире вечной кромешной тьмы слух заменяет зрение. Вот почему таким эффективным было акустическое оружие. По крайней мере хочется на это надеяться. Поправив на плече иНВ. Джейсон продолжил спуск по раскачивающемуся трапу с опаской взирая вниз на реку. Сорвавшись с такой высоты и упав в воду, он, скорее всего, останется жив, но гораздо труднее будет выбраться живым из воды. Перед тем как покинуть гондолу, Харингтон поделился еще одной мудростью, чтобы не случилось, держитесь подальше от воды. Подземная экосистема полностью зависела от главной реки. которая питалась водой от ледников, толщиной в несколько миль растопленных теплом земных недр и протекала под всем континентом, заканчиваясь неизвестно где. Еще до остановки гондолы профессор просветил своих спутников о первобытном подземном мире, населенном преимущественно амфибиями, которые лучше всего чувствуют себя в приграничном слое между твердой землей и водой рек и озер. Во многих случаях жизнь видов в процессе эволюции разделились на два способа существования. Молодняк укрывается в камнях на берегу, а взрослые особи обитают в воде или наоборот. Также Харрингтон объяснил, что экосистема как бы застряла в каменноугольном периоде, эпохи, когда на суше первобытные леса были сосредоточены преимущественно в болотах. Профессор провел параллели с эволюционным путем, пройденным подземной жизнью. Но только этот изолированный, оторванный мир остановился в своем развитии, не испытал радикальных перемен, вызванных разделением сверхконтинента Пангея и опустошительными падениями метеоритов. И все же генетическая матрица КНК, обладая высокой способностью изменяться, обусловила приспосабливаемость видов, обитающих в системе пещер. Снизу до Джейсона донесся тихий голос. Еще одно предостережение Харингтона, обращенное в основном к ковальски. «Поосторожнее с оружием», — сказал профессор. «Помимо шума, сильным возбудителем является запах, в первую очередь запах крови. Стрельба из пулемета и, как следствие, пролитая кровь спровоцируют необузданное пиршество». Джейсон мысленно представил себе акул, набрасывающихся на брошенную в воду приманку. «Справа!» — окликнула сверху Стелла негромко, но настойчиво. Джейсон посмотрел в ту сторону. Сначала он не увидел никакой угрозы. В двадцати ярдах возвышалась массивная колонна окаменевшего дерева. Затем внимание Джейсона привлекло едва уловимое движение. Казалось, по стволу пробежало легкое дуновение ветерка, Но здесь, под землей, воздух оставался совершенно неподвижен. Крепче стиснув железную ступеньку лестницы, Джейсон поднял оружие, включая инфракрасный фонарик. Конус яркого света выхватил то, что уже обнаружили более зоркие глаза Стеллы. От ствола к людям летел комок извивающихся нетиподобных червей. Каждый из них опускался на своем собственном крошечном парашютике из шелковистых волокон. Джейсон знал, что личинки некоторых пауков и гусеницы используют подобную технику, именуемую парением, удерживаясь в воздухе благодаря ветру или электромагнитному полю Земли. Флотилия медленно приближалась к людям. «Шевелитесь быстрее!» — предупредила Стелла. Джейсон повиновался, полагаясь на ее опыт. Закинув Эйнва на плечо, он начал быстро спускаться по трапу. Заметив угрозу, парень теперь уже без труда следил за ее приближением. Спускаясь вниз и устремив взгляд вверх, Джейсон пропустил одинокого разведчика, опередившего своих товарищей. Скользнув по его щеке, нитевидный червяк присосался к ней, обжигая кожу тлеющим окурком. С трудом сдержав крик боли, Джейсон попытался оторвать червяка, но шелковая паутинка прилипла к коже, подобно суперклею, крепко удерживая личинку. Джейсон силой вонзил в щеку ногти. «Оставь ее!» — крикнула Стелла уже громче, напирая на него сверху. «Нам нужно слезть с трапа! Живо!» Усилием воли Джейсон вернул руку на ступеньку трапа. От обжигающей боли у него на глазах выступили слезы. Он поспешил вниз, Стелла следовала за ним по пятам. Летучее облако столкнулось с трапом. Шелк и плоть облепили сталь толстым слоем. Ядовитая кислота, выделяемая мерзкими тварями, вступила в реакцию с железом, и от тросов и ступенек с шипением потекли струйки дыма. Одна проволока в туго сплетенном кабеле лопнула громким хлопком. От, черт!» Джейсон полез быстрее, буквально соскальзывая вниз. Он находился еще в добрых десяти ярдах от земли, когда его снова окликнула Стелла. «Слева!» Откликаясь на панику в ее голосе, Джейсон резко выкрутился влево, вскидывая одной рукой ружье. Что-то крупное соскочило с ближайшего окаменелого ствола. Мастерски замаскировавшись, тварь ждала своего часа, вероятно, привлеченные недавним появлением троих людей. Распахнулись крылья, размахом с крылья голуби, раскрывая сущность твари. «Хастакс Валанс. Летающий меч». Острый клюв нацелился Джейсону в грудь, готовясь пронзить ее насквозь. Парень нажал на спусковой крючок, выпуская акустическую пулю. Звуковой заряд поразил чудище в упор. Вскрикнув, «Хастакс» беспомощно затрепетал крыльями, резко отворачивая в сторону. Хотя летающий меч и не поразил намеченную цель, Отдача едва не сбросила Джейсона с трапа. Одна его нога сорвалась со ступеньки, но стиснутые пальцы удержали вес тела. Бросив взгляд вниз, парень увидел, что конец трапа качнулся и, пролетев над берегом, оказался над рекой. Затаив дыхание, парень ждал, когда маятник качнется в обратную сторону, и тут стальной трос лево лопнул, ослабленный корродирующим действием кислоты, не выдержав нагрузки резкого движения. Застигнутый врасплох, Джейсон сорвался ногами со ступеньки, держась за трап одной рукой. Но не всем так повезло. Мимо мелькнуло падающее тело Стелла. 13 часов 24 минуты. Увидев, как молодая женщина упала в реку и скрылась под водой, Грей бросился к берегу. Вскрикнув, Харрингтон шагнул на мелководье, готовый прийти на помощь своей дочери. Схватив профессора за руку, Пирс вытащил его на берег и толкнул к Ковальски. «Стойте здесь, я пойду один». Но он опоздал. Сверху упала еще одна фигура, входя в воду ногами вперед. Джейсон последовал за Стеллой на дно реки. Грей затаил дыхание, отсчитывая секунды. Наконец, парень и девушка вынырнули, отплевываясь. Стелла с трудом подняла голову над водой. Джейсон изо всех сил тащил ее вперед, но она словно застряла в стремнине. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса. — Кто-то схватил ее за ногу! — крикнул Джейсон. Отбросив винтовку, Грей нагнулся и выхватил из ножен на глинище высокого ботинка кинжал. Распрямившись пружиной, он прыгнул в реку, гладко войдя в воду. Его прибор ночного видения уловил свечение инфракрасного фонарика на акустическом излучателе, перекинутом через плечо Стеллы. Работая ногами, Грей устремился к этому огоньку, распугав стайку серебристых рыбешек. Маленькие раковины размером с кулак отпрянули в стороны, размахивая длинными щупальцами. Оставалось надеяться на то, что всех обитателей подводного мира напугает внезапное появление человека. Добравшись до Стеллы, Грей нырнул вдоль ее тела туда, где ее щиколотка запуталась в узле длинных водорослей. Из ноги вытекали тонкие стройки крови. Схватив горсть водорослей, обвивших лодыжку, Грей полоснул по ним кинжалом. Острое, как бритва лезвия, легко рассекло толстые стебли. Освободившись, Стелла непроизвольно ударила Грея ногой по голове. Тот не винил ее, понимая, что это следствие паники. Оттолкнувшись одна, от Он устремился к поверхности. «Выбирайтесь оттуда! Живо!» — крикнул Ковальский. Стелла и Джейсон уже шлепали по мелководью. Грей спешил следом за ними, оглядываясь на реку. В воде показались три большие тени, бросаясь в погоню за ним. Над поверхностью показались светящиеся шары, торчащие на черных стеблях. Пирс явственно представил себе, как эти же самые желатиновые сферы, пылающие кислотным огнем, прожгли насквозь крылья воздушного хищника. «Валитокс Игнис». Выбравшись на берег, Джейсон развернул свое ружье и выстрелил. Из широкого дула вырвалась струя воды, а следом за ней акустический сгусток, который пролетел у Грея над головой, наполнив ее гулом огромного колокола. Однако этот оглушительный выстрел не остановил преследующих его чудовищ. «На этих тварей звук не действует!» — крикнул Харрингтон. — Бегите! Обременённый тяжестью промокши насквозь одежды, Грей бежал по мелководью к берегу, понимая одно — «Не успею». Огненные сферы позади опустились, скользя над самой поверхностью, словно подхлестнутые тщетными усилиями убегающей жертвы. И тут прогремели новые выстрелы. Однако теперь это были не акустические заряды, а тяжёлая дробь пулемёта. Это стрелял Ковальский, но целился он в воздух. Пули пролетели высоко над светящимися шарами и скрытыми под водой телами охотников и поразили черную тень, кружившуюся в нескольких метрах над рекой. Это был хасток, с которого оглушил Джейсон. Пули изрешетили все еще не пришедшую в себя крылатую тварь, и она, обливаясь черной кровью, рухнула в воду прямо на стаю охотников». Валитоксы бросились в рассыпную, вероятно, повинуясь рефлексу самосохранения, спасаясь от возможного нападения, но тотчас же опомнились и набросились на добычу, привлечённой запахом крови. Выбравшись на берег, Грей присоединился к своим спутникам. «Это на какое-то время займёт их, и других любителей падали», — пробормотал Харингтон. «Но мы должны воспользоваться этой возможностью и уйти как можно дальше. Пошли». согласился Пирс. Тяжело дыша, он хлопнул Ковальский по плечу, без слов благодаря великана. Тот вскинул тяжелый пулемет, упирая его прикладом в плечо. «Как уже говорилось, я предпочитаю настоящие пули». Маленький отряд двинулся вдоль берега, осторожно ступая по скользкому покрывалу водорослей и мха, держась подальше от кромки воды. Первым шел Грей, закинув на плечо ИНВ. По обе стороны от него шагали Джейсон и Стелла. Следом за ними двигался Харингтон, а замыкал шествие Ковальски. Профессор не отрывал взгляда от своей хромающей дочери. Правая нога у молодой женщины по-прежнему оставалась опутана несколькими витками водорослей. Низ штанины пропитался насквозь кровью. «Не нужно ли заняться раной?» — спросил Грей. Харингтон оглянулся назад. Маленький отряд зашел за скалу, скрывшую его от глаз пиршествующих хищников. «Нужно», — согласился профессор, увлекая своих спутников вперед. «Идем вон туда». Обломок скалы послужил Стелли стулом. Отец осторожно распутал водоросли, выдергивая из кожи окровавленные шипы, каждый в дюйм длиной. Оторванные от ноги мускулистые витки продолжали извиваться у Харрингтона в руках, но он крепко держал их. Следуя указаниям профессора, Грейв спорол его дочери штанину, затем обработал рану антисептиком и перебинтовал ее, воспользовавшись медикаментами из аптечки, захваченной из гондолы. «А как насчет яда?» — спросил он, занимаясь раной. «Об этом можно не беспокоиться», — Харингтон поднял кусок водорослей. «Сугокс сангуине неопаснее ламинарии». Но только более агрессивное. Это точно, проворчал Ковальски. Держа водоросль в руках, профессор шагнул к Джейсону. Парень отпрянул назад. Стойте на месте, сказал Харингтон. Дайте я взгляну на ваше лицо. Джейсон повернулся к нему щекой, показывая черную зияющую рану. Харингтон поднял извивающееся растение. С места разреза капала ярко алая кровь. Грей новыми глазами взглянул на острые шипы, чувствуя в груди холодок ужаса. Неужели эта мускулистая водоросль напилась крови Стеллы? Закинув голову Джейсона назад, профессор поднес растение так, чтобы капли упали на рану. Что он задумал? Из раны высунулась жирная белая личинка, привлеченная запахом свежей крови. Проткнув головку шипом, Харингтон извлек все тело и выбросил водоросль вместе с пронзенным паразитом в реку. Джейсон ощупал рану на щеке. У него на лице отобразилась смесь отвращения и ужаса. «Вы знаете, кто такие оводы?» — спросил Харингтон. Джейсон покачал головой, всем своим видом показывая, что не знает и не хочет это знать. Но профессор все равно счел нужным объяснить. «Куникулюкс спиной. Очень похожи на них. Это паразиты, проникающие в живую плоть. Они прожигают себе путь глубоко в ткани и выпускают яйцеклады-иголки». «Яйцеклады?» — еще сильнее побледнел Джейсон. «Яйценосные жгуты. Из яйца появляется плотоядная личинка, которая ползает внутри ткани, питаясь ими». Затем личинка превращается в Думаю, с нас достаточно уроков биологии, прервал профессора Грей, избавляет Джейсона от дальнейших подробностей и помогая Стелли подняться на ноги. Идем. 14 часов 32 минуты. Джейсон уныло брел следом за Греем. Маленький отряд находился в пути уже почти 45 минут. но по всем прикидкам за это время они преодолели не больше полумили. И это еще хорошо. «Осталось еще совсем немного», — сказал идущий следом Харингтон, но Джейсон не знал, то ли это правда, то ли профессор просто пытается подбодрить себя. Подземный проход уводил все дальше вниз, спускаясь неровными ступенями высотой не больше метра каждая. Река срывалась с этих ступеней водопадами, шум которых разносился по тоннелю. Путники двигались вдоль западного берега, но в некоторых местах им приходилось петлять между лужицами, заполненными зловонной водой, и переправляться через ручейки, прыгая с камня на камень. И все же непересеченный рельеф затруднял продвижение вперед. На маленький отряд постоянно давила местная фауна, подобно сильному встречному ветру. Значительную часть крупных животных удавалось отпугивать с помощью акустических ружей, но постоянно в воздухе и под ногами кто-то ползал, извивался, хлопал крыльями. Беглецов беспрестанно донимали кусачие мошки, на которых акустические заряды не оказывали никакого действия. К этому времени Джейсону уже казалось, что каждый последующий вдох обжигает легкие еще хуже предыдущего. Каждый последующий ярд давался все труднее. Одежда насквозь пропиталась потом. Глаза под очками ночного видения распухли и горели. Единственная светлая сторона заключалась в том, что Стелла была рядом. Они шли плечом к плечу, поочередно поднимая свои ружья. Сначала девушка и ее отец просвещали своих спутников относительно того, что встречалось им по пути, классифицируя различные виды животных. Но довольно быстро все свелось к одному единственному простому вопросу, касающемуся любых тварей. И вот сейчас этот вопрос задал Ковальски. «Пристрелить?» Джейсон посмотрел вперед. Дорогу преграждало стадо существ, похожих на ощипанных страусов эму, числом под пару сотен. Эти птицеподобные создания стояли на длинных, тощих ногах, судя по всему, развившихся в процессе эволюции для того, чтобы передвигаться по мелким лужицам, которых здесь было предостаточно. В прилепившихся друг к другу гнездах лежали пятнистые яйца размером с грейпфрут. — Если двигаться медленно, они нас не тронут, — сказал Харингтон. У них нет естественного страха перед людьми. Если только не подходить слишком близко к гнездам, мы пройдем сквозь эту стаю без единой царапины. «Ну а если мы их все-таки потревожим?» — спросил Грей. «У Авэкс очень сильное чувство общности», — ответил профессор. «Они нападут всей стаей. Взгляните, какие у них на лапах сзади острые шпоры. Ими они потрошат свою добычу». «Но по большей части авекс ведут себя миролюбиво», — добавила Стелла. «Даже дружелюбно, нередко проявляя любопытство». В подтверждение своих слов она подошла к одному существу и протянула руку. Существо шагнуло к ней, склоняя голову то на один бок, то на другой. Лишь только сейчас Джейсон обнаружил, что у него нет глаз. На длинном веслообразном клюве раскрывались и закрывались маленькие ноздри. Сместившись еще дальше вперед, молодая женщина провела кончиками пальцев по нижней стороне клюва, ответом на что явилось негромкое гортанное завывание. Этот звук разбежался по соседям существа, подобно кругам отброшенного в воду камня. Шагнув вперед, Стелла последовала за распространением этой волны, без труда проходя сквозь стаю. Теперь уже она возглавляла шествие. Джейсон поспешил следом, подчиняясь любопытству, а также тому влечению, которое он испытывал к этой женщине. Рядом неторопливо шагал по луже длинноногий Авикс. оставляя за собой фосфорицирующий след, образованный свечением густой желеобразной растительности, поднятой со дна. Наклонившись, существо опустило в зловонную воду клюв и глотнуло большой комок светящейся слизи. «Они пасутся на этих полях из бактерий», — заметила Стелла. «Очень питательная среда». «Я все же предпочту жареную куриную грудку», — проворчал Ковальски. Тем не менее, он жадно уставился на стаю авоксов, словно прикидывая, каковы они на вкус. Маленький отряд беспрепятственно прошел сквозь стаю длинноногих созданий, и Джейсон на мгновение ослабил бдительность. «Стой!» — внезапно рявкнул Харингтон. Джейсон застыл на месте. Он собирался наступить на камень, но тот вдруг выпустил сочлененные ноги, облаченные в твердый хитиновый панцирь, и побежал прочь. Когда существо развернулось к Джейсону задом, стал виден хвост колечком, увенчанный тремя жалами длиной по 6 дюймов. Судя по влажному блеску шипов, они были покрыты каким-то ядом. Харингтон подтвердил это, назвав убегающее существо. «Педекс фервенс». Что можно было перевести примерно так? «Горячая нога». Стелла махнула рукой, увлекая всех за собой. Джейсон пошел рядом с Греем, От былого восторга по поводу окружающего мира не осталось и следа. Еще через сто долгих ярдов проход спустился вниз последней ступенькой и закончился огромной пещерой. Маленький отряд остановился у входа. Пещера потрясала своими размерами. «Мы называем ее Колизеем», — сказала Стелла. Но это было явное преуменьшение. Высоченный свод оставался вне зоны досягаемости слабых лучей инфракрасных фонариков. Стены по обеим сторонам расходились еще шире, подобно раскрытым для объятий гигантским рукам. Река, вдоль которой держал путь маленький отряд, разделилась на тысячи маленьких ручейков, струек и проток, образовав громадную дельту. Вдалеке в свете фонариков отражались воды большого озера с темнеющими силуэтами островов. а вблизи окаменелые деревья, до сих пор встречавшиеся маленькими рощицами, образовывали настоящий каменный лес. Размерами эти исполины затмевали самые большие секвои, но теперь это уже были не голые стволы, а полноценные деревья с толстыми ветвями и тоненькими сучьями, которые сплетались над головой в лишенной листвы полок. Это была застывшая в камне копия древнего мира. Над головой, В окаменевших ветвях бесшумно парили какие-то странные светящиеся твари, вероятно, удерживаясь в воздухе за счет внутренних полостей, заполненных водородом или гелием. Эти создания напоминали китайские бумажные фонарики, раскачивающиеся на ветру. Войдя в пещеру, все задрали головы вверх, поражаясь ее размерами. Джейсон уже читал о том, что в западной Антарктиде под толщей льда была обнаружена расселена глубиной вдвое больше Большого каньона. Наверное, масштабы пещеры были сопоставимы с той трещиной. «Сюда!» — поторопил своих спутников Харингтон. Профессор повел всех вправо, к широкой мелкой протоке, которой заканчивалась дельта. Он шагнул в воду, доходящую до щиколотки. Джейсон последовал за ним, однако ему приходилось сдерживать себя, чтобы не подниматься на цыпочки, поскольку вода по-прежнему вселяла в него ужас. Парень с опаской смотрел под ноги, ожидая встретить новую опасность, и при этом следил за подсказками Стеллы, которая водила перед собой лучом фонарика. Его внимание привлекли два ряда сломанных столбов толщиной с бедро Ковальски, тянущихся вдоль протоки. Сначала он принял их за что-то естественное, однако колонны были слишком одинаковыми. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это бревна, скрепленные почерневшими от плесени железными скобами. Это сооружение выглядело слишком старым, чтобы быть делом рук англичан. «Это опоры старых настилов, обвалившихся давным-давно», объяснила Стелла, перехватив взгляд Джейсона. «Кто их построил?» Но тут их окликнул Харингтон, призывая поторопиться. Ответ и цель пути — Находились впереди. На каменистом мысе, вдающемся в протоку, стояла огромная машина. Размером с двухэтажное здание она сверкала новыми колесами, вдоль бортов поднимались наверх трапы. Мы обнаружили его какое-то время назад, объяснила Стелла. Недавно наши механики восстановили его. Потрясенный Джейсон смотрел на громадину, раскрыв рот. Это был Снегоход адмирала Бёрда. 15 часов 14 минут. Дилон Райт стоял у кормы большого ПГВ. Раздраженно поправляя одной рукой бронежилет, он другой поддерживал лежащий на плече длинный двуствольный пистолет «Хаудах», готовый отразить любую угрозу. Рядом стоял маленький вездеход с работающим на холостых оборотах двигателем, Свет фар обеих машин спарывал темноту. Бойцы Дилана устанавливали на крышах мощные ЗГДД так, чтобы одна тарелка была направлена вперед, а другая назад, обе готовы в любой момент вступить в действие. Подняв взгляд на застывшую под сводами пещеры гондолу, Дилан выругался себе под нос. Из-под брюха кабины свисали остатки трапа. «Значит, Харингтон и его спутники продолжили путь пешком». Но куда они направились? Внимание Дилана привлек раздавшиеся сзади рев двигателя. Второй маленький вездеход переправился через реку на плавающих гусеницах, продемонстрировав свои свойства амфибии, добрался до каменистого берега и вылез из воды. Подъехав к Дилану, вездеход остановился. опустило стекло и из окна высунулась голова Маккиннона. «В немецкой подлодке профессора нет», доложил заместитель командира. Мы прочесали ее от носа до кормы. Дилан отправила шотландца назад проверить, не прячется ли кто-нибудь в застрявшей субмарине. Теперь, убедившись в этом наверняка, майор решительно повернулся вперед. Значит, они действительно пошли пешком. Один из разведчиков уже обнаружил следы на берегу подземной реки, но Дилан опасался, что профессор оставил ложный след. Он не мог поверить в то, что Харингтон осмелился отправиться в столь рискованное путешествие. «Да, старик, похоже, я тебя недооценил». К сожалению, люди Дилана потеряли слишком много времени, снаряжая вездеходы. К тому же горстке английских солдат удалось спрятаться в Адском мысе. В своем безумном стремлении как можно скорее догнать Харрингтона, майор не позаботился о том, чтобы тщательно обыскать станцию. Англичане устроили засаду и ударили в спину, задержав его людей еще на десять минут. Разумеется, в конце концов, с ними расправились. И все же мы потеряли слишком много времени. Но теперь Дилан был полон решимости наверстать упущенное. Пешком Харрингтон не мог уйти далеко. Майор расправил плечи, стряхивая раздражение, и забрался в кабину вездехода. Убрав пистолет в кобуру, он крикнул своим людям «По машинам! По машинам!» Пришла пора начинать настоящую охоту».